Глава седьмая Осмотр дома более всего напоминал экскурсию по кунсткамере. Впереди шел Мсье Дезесар, ни на минуту не умолкая, поминутно оборачиваясь и отчаянно жестикулируя, отчего он постоянно спотыкался и раз за два чуть не сверстся с лестницы. За ним шел Фандорин с своим японцем.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 Некогда ретировался от гнева своей супруги. Зато в цокольном этаже, куда мы спустились по узкой крутой лестнице, дух этого незабвенного папы витал буквально повсюду. Здесь было темновато. Зимний свет едва просачивался в крохотные, забранные решетками оконца, и хозяин включил электричество.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 Я не умею музицировать, зато папа был настоящий меломан, объяснил Дезессар. Бывало, запрется здесь и играет, играет. Тут полная звуковая изоляция. Э, потому что матушка страдала мигренями. А что вы, полагаете, что тайник может находиться здесь? Он задавал этот вопрос всякий раз, когда кто-нибудь из нас где-то задерживался.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 За органной располагался винный погреб. Какой же французский дом без него? Там тоже вино, показал Фандорин на огромные дубовые бочки, выложенные у дальней стены. Пустые, Босков в них заглядывал. Вы полагаете, их следовало откатить? Но на них толстый слой непотревоженной пыли. Мы детально осмотрели потом котельную, просветив отопительную печь изнутри.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 В глазах Холмса блеснула неподдельная зависть. Я не мог сдержать улыбки. Вы думаете, ключ нужно искать здесь? Дезессер напряженно наблюдал, как пальцы Фандорина ловко перебирают ячейки шелковой сети. Но русский покачал головой, и мы тронулись дальше.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 — Это для особого сорта гашиша. Я видел такие в Кандагаре, — пробормотал он. — Вы разбираетесь в наркотических веществах? — с интересом спросил Фандорин. Из чего следовало? — Что он не читал мой этюд в «Багровых тонах», где я упоминаю о пагубной привычке, от которой мой друг впоследствии с таким трудом избавился. Дезессар же воскликнул. — Ага, вам эта комната тоже кажется подозрительной. Я исследовал ее дюйм за дюймом, но ничего не обнаружил. Но Холмс отмолчался, и мы продолжили осмотр. Я по-прежнему уделял особое внимание стенам и потолку, благо в подвале он был низок. Надо сказать, что на лестницах и в коридорах повсюду была побелка, так что время от времени мне приходилось вытирать пальцы платком. Однако я неоднократно ловил на себе одобрительный взгляд Холмса, что побуждало меня продолжать поиски с удвоенным чанем.